Человек, который создал малыша. Гигантская бабочка, хоть и была мертва, не упала камнем с неба на землю, но продолжала снижаться на своих раскинутых крыльях кругами, как воздушный змей, выскользнувший из воздушного потока. Кэнди, что было сил, вцепилась в грудь насекомого и повторяла вслух «Господи, молю тебя, помоги мне!» Но ее слова уносила ввысь воздушная струя, которая становилась тем сильнее, чем стремительнее делался спуск. Кэнди мельком взглянула на приближавшуюся землю. К счастью, там, куда им предстояло упасть, не было видно ни каменных насыпей, ни остроконечных горных вершин. Но и мягкой перины, к сожалению, тоже. Под ними простиралась вересковая пустошь, поросшая редкими деревьями. И тут, в довершение ко всему, Мендельсон остов перегнулся через голову и шею мертвой бабочки и принялся, что было сил дергать ее сцепленные лапы, чтобы вытряхнуть из них Кэнди. Наверняка он хотел избавить насекомых от лишнего груза. Так у него было бы больше шансов уцелеть. А быть может, чудовище от ужаса просто обезумело и перестало соображать, что творит? Рассуждая здраво, Остов должен был бы беречь Кэнди как зеницу ока. Ведь сам же Еще несколько минут назад хвастался, что доставит свою пленницу лорду Тлену любой ценой, а теперь готов ее умертвить, только бы выжить самому. Мысли эти вихрем пронеслись в голове у Кэнди с замиранием сердца, наблюдавшие за его попытками, которые, однако, оказались для него самого не спасительными, но гибельными. Пытаясь высвободить Кэнди из лапы мертвой бабочки, Остав не удержался на спине у насекомого, и перекувырнулся через огромную голову с застрявшей в ней стрелой. Монстр взвыл от ужаса. И чтобы не свалиться в бездну, едва изловчившись, ухватился за один из бабочкиных усов, за самый его кончик. И тогда под тяжестью его веса брюхом кверху перевернулась сама бабочка. Кэнди по-прежнему находилась в объятиях ее цепких лап. Остов же очутился внизу, и, глядя вытаращенными от страха глазами на стремительно несущуюся навстречу землю, громко воззвала помощи к неведомым богам, на языке которого Кэнди не понимала. Впрочем, его мольбы возымели не больше эффекта, чем до этого отчаянные призывы Кэнди к божьему заступничеству. Она слышала, как скребут когти Остова твёрдый уз бабочки. Он пытался подтянуться повыше, ухватиться за голову насекомого понадёжнее, но все было тщетно. Остав громко рыдал от отчаяния и ужаса. Его гибель была делом считанных секунд, и он понимал это не хуже Кэнди. При очередном витке мертвой бабочки сильный порыв ветра швырнул его в сторону, и Остав с громким воплем исчез во тьме. А Кэнди продолжала лежать лицом вверх на брюхе насекомого, по-прежнему стремительно снижавшегося. Теперь Когда не стало острова, мертвая бабочка, лишившись части груза, падала медленнее, и в сердце Кэнди затеплилась надежда, что, быть может, им со спухликом удастся остаться в живых. Она все так же крепко держалась за щетину на груди бабочки. еще немного, и они со страшной силой ударятся о землю. Ей очень повезло. Ветер отнёс мёртвого мотылька прочь от того каменистого участка на острове, над которым свалился Мендельсон, и опустил на кроны деревьев. Тело насекомого спружинило при падении, как если бы угодило в гамак. Послышались протестующие скрип веток и треск сучков, но молодые деревца все же выдержали вес бабочки. В воздух взметнулась туча оторванных листьев. Кружась, они опускались на лицо и грудь Хэнди. Она лежала, боясь шелохнуться, в ожидании, пока не замрет последнее движение мощного тела под ее спиной. После чего... Медленно, с величайшей осторожностью, перевернулась на живот и взглянула вниз сквозь поскрипывающие ветки. Поверхность земли оказалась устрашающе далеко, в футах в двадцати не меньше. Чтобы целые и спуститься на землю, ей придется быть предельно осторожной. Но спуск оказался куда проще, чем поначалу представилась Кэнди. Ветки на деревьях росли так густо, что ей ни разу не пришлось повисать в воздухе, отчаянно выискивая опору для ног. И хотя Кэнди все еще продолжала дрожать от пережитого потрясения, ей удалось благополучно и вдобавок довольно быстро спуститься вниз. Теперь следовало позаботиться о спухлике. Кэнди осторожно сняла спрута со своей головы. Бедняжка трепетал всем своим маленьким тельцем. Она, как могла, попыталась его успокоить. Все в порядке. Нам теперь никто и ничто не угрожает». Но спухлику, чтобы прийти в себя, было мало ласковых слов его следовало как можно скорее поместить в воду. Он провел на голове у Кэнди не меньше часа, и она удивилась про себя тому, что бедняга до сих пор жив. Кроме того, требовалось разобраться, куда же их занесло. Да, они наконец-то очутились на твердой земле. Но где именно? На каком из островов? Вернее, если подходить к вопросу по-абарацки, на котором из часов. Здесь было темно, Темнее, чем на вебе гаснущий день, но не намного Так бывает примерно в 10 10 вечера, подумала Кэнди. Выходит, тут она вспомнила рассказы об островах Сэмю Эля Выходит, это не иначе, как остров Простофель. В воздухе повеяло прохладой, и легкий бриз донес до слуха Кэнди звуки печальной мелодии. Стараясь не шуметь, она пошла на звук. Вскоре впереди показалась широкая поляна. Музыка лилась из гондол. Как раз в тот момент, когда Кэнди приблизилась к краю спасительной рощицы, два аэростата плавно приземлились не далее, чем в 50 футах от опушки. Воздушные шары благополучно доставили охотников на землю. На бортах гондол были укреплены прожекторы, которые тотчас же осветили округу во всех направлениях. Чтобы снова не стать мишенью для этой вооружённой кампании, Кэнди сочла за благо отступить немного дальше под прикрытие деревьев и уже оттуда понаблюдать за действиями охотников. Двери гондол с громким щелчком разъехались в стороны. Изнутри выскользнули изящные лестницы, чтобы хозяевам шаров не пришлось прыгать на землю. Все трое мужчин, очутившись вслед затем на поляне, были одеты одинаково. Серые костюмы, белоснежные рубашки, темно серые лаковые ботинки если судить параболепию с которым двое охотников присмыкались перед третьим этот последний предводительствовал ими хотя и был не старше своих спутников тщедушный коротышка с длинной ярко рыжей челкой взирающий на мир недоверчиво со ощуренными глазами остальные двое не иначе как его телохранители были великанами ростом раза в полтора выше своего хозяина Едва ступив на землю, они стали внимательно оглядывать территорию, на которой предстояло находиться их повелителю. Оба были вооружены. Замыкал эту группу чернокожий человек такого высокого роста, что ему единственному пришлось пригнуться, чтобы выйти из гондолы. На носу у него красовались очки в серебряной оправе, в руках он держал небольшой электронный блокнот, экран которого озарял лоснившуюся кожу его лица пульсирующим светом. То мертвенно-голубым, то бирюзовым, то оранжевым. Чернокожий с напряженным вниманием выслушивал все, что изрекал рыжий коротышка, почтительно кивал и тут же принимался колдовать длинными сноровистыми пальцами над электронным блокнотом. Человечек с прищуренными глазами успел между тем заметить мотылька в ветвях деревьев и, не раздумывая, направился в ту сторону. На ходу он громко разглагольствовал. «Вы когда-нибудь прежде видели живое существо подобное этому, мистер Берч? — обратился он к чернокожему и, не дожидаясь ответа, повелительно рявкнул одному из телохранителей. — Догет, потрудитесь раздобыть надежные ключи и веревки. Надо снять оттуда эту тварь. Она украсит с собой нашу коллекцию. — Всю минуту ты исполнена, мистер Пикслер, — рявкнул Догет и со всех ног бросился выполнять приказания. — Пикслер? — изумилась Кенди: Он назвал этого жалкого коротышку Пикслером? Возможно ли, что такой невзрачный человечек — творец и создатель волшебного города Камексо? «Так что вы на это скажете, Бердж?» — продолжал допытываться Пикслер у своего чернокожего спутника. Тот с достоинством приблизился к боссу, который был фута на два ниже его. При этом фигура чернокожего была до того ладной и подтянутой, что даже невыразительный светло-серый костюм сидел на нем элегантно. «Я тут просмотрел пару глав из флоры и фауны островов Уилсбергера, но...» «Не обнаружили там ни словечка о гигантском мотыльке!» Полутвердительно изрек Пиксер, поглаживая чуб, чтобы удостовериться, что тот не потерял форму. «Именно. Меня это нисколько не удивляет. По моему мнению, подобный экземпляр мог быть создан только посредством магии. Да вы взгляните, как быстро она теряет свет!» как он с анапами искр вырывается из повреждений на ее теле. Ее сотворили с помощью заклинания Бердж. И очень могущественного. Пикслер криво улыбнулся. «Потребуется немало времени, чтобы покончить с магической практикой на островах. А заодно и с теорией. Сколько книг нам предстоит сжечь, сколько сверхъестественных существ извести». Кэнди не сводила глаз с лица маленького человечка. При упоминании о грядущем сожжении книг и расправе с порождениями магии он сладко улыбался, и при виде этой улыбки ее пробрала дрожь. Так вот, каковы планы этого Родже Пикслера, великого архитектора Камексо. Подумать только. «Я не желаю, чтобы они и впредь обращались за исцелением своих волей и наставлением на путь истины, к местным шаманам и ведьмам. Пусть приходят к нам. Ко мне». Если они жить не могут без магии, пусть это будет наша магия, высшей степени очистки, систематизированная и каталогизированная. Аллилуйя, буркнул негр. Вы часом не смеяться ли надо мной вздумали, Берч? Засыпел пикслер, круто поворачиваясь лицом к своему подчиненному и окидывая его подозрительным взглядом, для чего ему пришлось высоко задрать голову. Берч примирительно поднял вверх ладони. Блокнот, зажатый под мышками шлепнулся озим. — Боже, праведный, нет, нет, сэр, нисколько! Пикслер расхохотался. — Я пошутил, Берч. Да ну же, улыбнитесь! Или вы шуток не понимаете! — Виноват! Лицо чернокожего было непроницаемо. — Куда это вдруг подевалось ваше чувство юмора? — с некоторым раздражением бросил ему Пикслер. — А, шутка! — промямлил негр. — Да, сэр, очень смешно, сэр. «Хватит дуться, Берч, в самом деле. Я верю вам, верю!» Берч нагнулся за блокнотом. Когда он выпрямлялся, лицо его попало в поле зрения Кэнди. Но не Пикслера. О том, что выражало это лицо, можно было бы написать не одну книгу. Под маской преданности у чернокожего великана скрывалась глубочайшая неприязнь к своему работодателю. Если не сказать больше. «Мне в голову только что пришла гениальная мысль, Берч». «Запишите ее для дальнейшей публикации», — скомандовал Пикслер. «Я желаю объявить амнистию всем, кто владеет книгами магического содержания. Если упомянутые книги будут доставлены в Комексо в течение ближайшего месяца для придания огню, я лично обещаю их владельцам свободу от любого преследования». «Почтительно напоминаю вам, сэр», — возразил Берч, «что законов, воспрещающих занятия магией вне пределов города Комекса, не существует». Также, с не меньшим почтением, смею вас заверить, что нам вряд ли удастся добиться введения подобных законов от любого из островных советов. А если пригрозить этим продажным советникам, что мы их и близко к комекса не подпустим, пока они не примут такой закон?» «Это может возыметь действие», — задумчиво проговорил Берч. «Но как быть с власть имущими? Взять, к примеру, семью тленов, У них ведь, насколько я знаю, богатейшее собрание магической литературы. Возможно, самое обширное на островах. Как заставить тленов расстаться с этими книгами? — Уж я найду способ, — самоуверенно заявил Пикслер. — Вы меня знаете, я слов на ветер не бросаю. — Постойте-ка, — в полголоса проговорил Берч. — Что такое? — Одну минуту, сэр, с вашего позволения. И он протянул Пикслеру электронный блокнот. Да что с вами в самом деле, Берч? Какая муха вас укусила? Сердито сдвинув брови, пикслер с неохотой взял табло. Ничего особенного, сэр. Берч шагнул в сторону от своего босса, сделал еще один осторожный шажок, потом еще. Берч? Куда это вы? Но тут негр гигантскими прыжками помчался в заросли. Кэнди слишком поздно догадалась, кто именно стал объектом его внимания. Она бросилась было бежать, но не успела сделать и пары шагов, как чернокожий ее настиг. «Шпионы?» — взвизгнул Пикслер. Всего лишь девчушка! успокоил его барч, вытаскивая Кэнди из заросли на поляну, залитую светом прожекторов. Девушка пыталась вывернуться из его цепких рук, упиралась в землю ногами, но чернокожий был куда сильнее ее сопротивляться не имело смысла. К тому же его нисколько не заботило, что, сдавив столь немилосердно руки и плечи своей жертвы, он причиняет ей боль. «Не ты ли сотворила нашего малютку-мотылька?» — обратился к ней Пикслер. Поскольку Кэнди упорно молчала, он ткнул пальцем в сторону бабочки, все еще висевшей на деревьях, несмотря на попытки Догита сбросить ее оттуда, и повторил свой вопрос, произнося слова более раздельно и внятно, — как если бы говорил со слабоумной. «Ты сделала вот это! Вот это твоих рук дело!» «Да поди из аборигенов», — предположил Берч. Он все еще крепко держал Кэнди за плечи. «Говорят, среди них частенько встречаются глухонемые». «Ты глухонемая?» — полюбопытствовал Пикслер. «Нет». «Ага, по крайней мере, одна из теорий опровергнута практикой», — осклабился Пикслер. Тогда отвечай, кто ты и откуда», — потребовал Берч. «Меня зовут Кэнди Квокенбуш, и, к вашему сведению, я была похищена той тварью, что висит сейчас на деревьях. Она там очутилась только потому, что вы, достойные и бесстрашные джентльмены, подстрелили ее на лету. Между прочим, вы могли и в меня попасть». Пикслер с благодушным изумлением выслушал эту короткую отповедь. Когда Кэнди умолкла, он, улыбаясь, кивнул Берчу. «Полагаю, «Вам больше нет нужды насильственно стеснять свободу юной леди». «Но она может быть вооружена», — буркнул негр. «Что это там у тебя в руках?» — рявкнул издалека Догет. «Это спухлик», — вздохнула Кэнди, опуская взгляд. И к огромному своему огорчению убедилась, что за последние несколько минут, пока она прислушивалась к дурацким разглагольствованиям Роджа Пикслера о необходимости сожжения книг и истребления магии, жизнь покинула малютку с прута. Вероятнее всего, ему нельзя было так долго оставаться вне родной среды. «Отпустите меня!» — сердито крикнула она и стала отбиваться от гиганта Берча локтями. «Вы слышали, о чем вас спросила девушка?» — сдвинул брови Пикслер. «Извольте подчиниться!» Берч нехотя рожал руки, но остался стоять почти вплотную к Энди с согнутыми руками, чтобы в случае необходимости пресечь любое ее посягательство на особу Пикслера. «Позволь мне освободить тебя от этой никчемной обузы», — мягко проговорил Роджо и протянул руку, чтобы ухватить мертвого спрута за одной из обвисших щупалец. «Не позволю», — Кэнди отпрянула назад. «Я сама его похороню. Хочу прочитать над ним за упокойную молитву». «Это над спрутом-то? Бог мой!» — высокомерно усмехнулся Берч. «Ну и примитивный же народ!» «Не будьте так категоричны», — мягко осадил его Пикслер когда мы с сестрой Филоменой были детьми, она хоронила всех своих почивших любимцев в садике у заднего двора, а я ей помогал. У нас там получилось что-то вроде маленького кладбища. Я выкапывал ямку, а Филомена красивым почерком писала молитву на листке бумаги. Эти невинные ритуалы так забавляют детишек. «А откуда ты родом, девочка?» «Издалека», — бурхнула Кэнди. Она внезапно ощутила прилив небывалой доселе грусти. Вот бы ей сейчас обрести какие-нибудь магические способности. Как хорошо было бы, щелкнув пальцами и произнеся нужное заклинание, перенестись в свой родной задний двор на последовательной улице, где можно было бы похоронить спухлика рядом с канарейкой Монти и несколькими золотыми рыбками, ее умершими любимцами. Она чувствовала, что того и гляди расплачется. Ну вот, не хватало еще зареветь в присутствии этих чужаков». Набрав полную грудь воздуха, Кэнди решительно сказала. «Прошу простить меня за то, что я вынуждена вас покинуть. Мне хочется похоронить спухлика в лесу. Рада была с вами познакомиться, мистер Пикслер. А с вами...» — она метнула на Берча сердитый взгляд. «Не очень». «Похвальная прямота», — хмыкнул Роджо. «У нас в Миннесоте так принято». «Миннесота?» — Берч пожал плечами. «Впервые слышу о таком острове». «Миннесота находится вне Абарата Берч», — уверенно заявил Пикслер. «Вы хотите сказать?» «Вот именно. Миннесота расположена в иноземье». Оставив их продолжать дискуссию, Кэнди побрела в лес. Она уходила все дальше и от Пикслера с Берчем, и от Догита и остальных, все еще пытавшихся сбросить мотылька с ветвей деревьев. В гуще леса она отыскала участок мягкой земли и принялась выкапывать руками могилку для спрута. Когда ямка достигла примерно фута в глубину, Кэнди отряхнула руки, подняла спухлика и поместила его на дно. Потом бросила поверх его тельца горсть земли и пробормотала. «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». После чего добавила уже от себя. «Спасибо за компанию, спухлик. Прости меня, ведь это и по моей вине ты погиб. Я буду по тебе скучать». Она начала сбрасывать в маленькую могилу землю, оставленную у краев, пока не засыпала спрута полностью. Надеюсь, тебе хорошо там, где ты теперь очутился. Кэнди часто и тяжело задышала, пытаясь справиться с подступившими рыданиями. Ни одна только жалость к спруту вызвала эти слезы. Кэнди вспомнила о Цептауне, его улицах, о своем доме, представила себе огромное расстояние между ним и тем местом, где она сейчас находилась, и печально произнесла. «Теперь я совсем одна». «Да нет же, нет!» Она оглянулась через плечо. Позади неё стоял Роджа Пикслер. «Посторонние на церемонию не допускаются». «Ну, извини». Похоже, он и вправду почувствовал неловкость. Или неплохо изобразил смущение. «Я не хотел мешать тебе предаваться горю, но не мог дождаться окончания похорон. Мне не терпится расспросить тебя кое о чём». Ты сказала нечто очень важное. Что именно? Ты ведь упомянула Миннесоту, не так ли? Ах, это... Ну да, это... Скажи, ты мне не солгала? Да какая вам разница? Огромная. Если ты и правда из иноземья, я просил бы тебя помочь мне туда пробраться. Ты об этом не пожалеешь. Обещаю. Вы хотели бы попасть в Миннесоту? Да-да, в Миннесоту. Кэнди даже не пыталась скрыть свое удивление. «Но «Ну, вам там совсем не понравится?» «О, вот тут ты ошибаешься. Я постоянно занят поисками новых рынков сбыта для всего, что связано с малышом Комекса, а в частности для его панацеи». Кэнди промолчала. Она разровняла землю над могилой и стала легонько утрамбовывать ее ладонью. Пикслер тем временем подошел к ней вплотную и опустился на корточки. «Держи», — сказал он, — протягивая ей самодельный крест из двух прутиков, скрепленных стеблями травы. Кэнди сперва немного опешила от столь явного проявления понимания и сочувствия горю со стороны этого малознакомого циничного взрослого человека, но потом сказала себе «Пусть он всего лишь старается меня задобрить, и все же это очень мило с его стороны, и ни к чему меня не обязывает». Взяла крест из рук Пикслера и укрепила его в голове могилы. «Благодарю вас». — Рад быть тебе полезен. Я искренне хотел бы стать твоим другом. Кстати, как тебя зовут? — Кэнди Квокинбуш. Кэнди. Очень приятно. А я Роджо. Значит так, давай без обиняков, как принято у вас в Миннесоте. Тот факт, что ты из иноземья, представляет для меня огромную важность. — Не понимаю, что в этом такого уж важного. Кэнди пожала плечами. — Поверьте, здесь гораздо интересней. Пикслер с улыбкой кивнул. «Возможно, так оно и есть, в твоём представлении. Но ведь тебе этот мир хорошо знаком, ты к нему привыкла. А привычка, как известно, порождает скуку. Для меня же иноземья — новые горизонты, новые неизведанные просторы. Здесь я уже осуществил почти все, что задумал. Мне необходимы дополнительные территории для...» «Захвата?» Кэнди поднялась с колен и смотрела теперь на Пикслера сверху вниз. «Ну что ты?» мягко запротестовал он. «Разве я похож на захватчика? Человек я цивилизованный, Кэнди, строю города». «Вот-вот». «Исжигайте сжигаете — подсказала Кэнди. Пикслер скорчил недовольную гримасу. Он не ожидал, что будет пойман на лжи. Слова Кэнди застали его врасплох. И прежде, чем он собрался с ответом, она мстительно добавила. «И стреляете из арбалета по беззащитным тварям». Ну, не видел я, что эта моль тебя тащила, клянусь, иначе, разумеется, не стал бы по ней палить. Меня нанесла в лапах, а еще кое-кто сидел на ней верхом. Его вы тоже не заметили? Уверяю тебя, что нет, но, бога ради, кто это был? Ты знаешь его имя? Да, его звали Мендельсон Остов, он разбился насмерть. Это известие, казалось, повергло Пикслера в оныне. Какая трагедия! И всецело по моей вине. В пылу погони я утратил контроль над собой. Одним словом увлекся. Никогда прежде не видел таких гигантских мотыльков. Мне хотелось сбить его, а уж потом как следует разглядеть. Вот я и торопился, боялся его упустить и полил почем зря. Разве могло мне прийти в голову, что он несет кого-то? Да еще двоих». «Кстати, ты была с ним знакома? Я имею в виду пассажира. Если у него остались родные, они получат от меня щедрую компенсацию за свою утрату». Насчет его родных мне ничего не известно. Знаю только, что он состоял на службе у какого-то Кристофера Тлена». «У Тлена? Вот оно что!» Роджа перевел взгляд с Кэнди на мотылька, которого Догиту с подручными почти удалось стащить на землю. «Так значит, это рукоделие никого иного...» как господина Тлена». В голосе его явственно слышались нотки почтительной зависти. «Впечатляет, ничего не скажешь». Кэнди, в свою очередь, тоже посмотрела на мотылька. Разноцветные искры по-прежнему струились тугими спиралями из ранного тела. теле. Их синие, пурпурные, желтые и красные отблески освещали окрестные деревья. «Но скажи мне...» Пикслер снова возрился на Кэнди. «Куда и зачем ты летела на бабочке Тлена?» «Никуда». — нахмурилась Кэнди. — Я уже вам говорила. остров меня похитил при помощи этого монстра. — Похитил? — Да. Роджер самодовольно ухмыльнулся. — В таком случае выходит, что я спас тебя от большой беды. Тебе пришлось бы не сладко в плену у Можешь мне поверить? Его понятие о морали — подстать самому дьяволу. Клянусь. И если он вдруг отыщет путь в иноземье, Нет, ничего проще. Быть может, попасть туда и несложно а вот утвердиться, завоевать плацдарм...» Пикслер нервно пригладил свою рыжую шевелюру. «Совсем не так легко». «Но до чего заманчиво». «Пожалуйста, выслушай меня, Кэнди. Я уверен, мы с тобой можем быть очень полезны друг другу». Кэнди, ничуть не убежденная его словами, качнула головой. «Вряд ли». «А ты подумай как следует. Мне необходимы твои знания об иноземье» а ты нуждаешься в моей защите, чтобы не попасть в лапы тлена. Да не нужна мне никакая защита, спасибо большое. Ты сама не понимаешь, от чего отказываешься, дорогая. Если бы ты только знала, на что бывает способен этот тип, стоит ему дать волю своей жестокости. Имея в виду, любые законы против него бессильны. Пусть так. Я все равно не вижу смысла рассказывать вам об иноземье, упорствовала Кэнди, потихоньку упятясь от него. Пикслер досадливо вздохнул. «Ну, да чего с тобой трудно?» «Согласен. Мы встретились при довольно грустных обстоятельствах, и мне жаль твоего питомца. И о гибели Моли я тоже искренне сожалею. Но это ведь был несчастный случай. От подобного никто не застрахован». «Никто из охотников», — уточнила Кэнди. «Понимаю, не все одобряют это занятие. Но мне оно доставляет удовольствие и помогает расслабиться. Между прочим, у меня в Камексе огромная коллекция чучел всевозможных животных и птиц. 19 тысяч экспонатов, представляешь? Начиная с мошек и кончая кефаленскими китами. Добро пожаловать в мой зоологический музей. Тебе там наверняка понравится. Спасибо. Как-нибудь в другой раз. По сути дела, мне безразлично, что ты думаешь о моей персоне. Пикслер нахмурился, то он его стал жестче. «Ведь рано или поздно тлен нападёт на твой след. Он будет гнаться за тобой по пятам, и ты сама прибежишь ко мне умолять о помощи, о том, чтобы я тебя спрятал». «Не стану спорить с вами о будущем, его я не знаю», — дипломатично ответила Кэнди. «Но в настоящий момент я уж лучше сама о себе позабочусь». «Ну не упрямся! Пикслер предпринял последнюю попытку уговорить ее. Позволь мне доставить тебя в Камексу. Да на половине островов шагу нельзя ступить, не подвергая себя опасности. Аборигены здесь — настоящие дикари, не стадо. «Я не принимаю ваше приглашение посетить город Камекса», — твердо произнесла Кэнди. «И это мое окончательное решение». Говоря по правде, в глубине души у нее ворочались сомнения. Не следует ли воспользоваться радушем коротышки?» В конце концов, он держится с ней вежливо и, в отличие от множества живых существ, которых она успела повстречать за время своих странствий, был в полном смысле слова человеком. При данных обстоятельствах одно и это уже обнадеживало: она безмерно устала, да и одиночество начинало ее тяготить. Она давно потеряла счет времени и даже приблизительно не представляла себе, сколько часов миновалось с тех пор, как они с хватом бросились в море Изабеллы. Наручные часы, стрелки которых она перевела на нужное время по совету хвата, остановились, и теперь она хорошо понимала, как должны чувствовать себя путешественники по иноземью, когда перебирались с континента на континент, из одного полушария в другое, и их биологические часы давали сбой. Голова ее была тяжелой, мышцы рук и ног ныли от непривычного напряжения». Потому-то она и позволила себе немного помечтать о комфорте того жилища, куда мог бы доставить ее родже Пикслер. Какие там должно быть мягкие постели, а какие чистые простыни и душ, горячий душ. Но стоит ей ответить согласие на это предложение, как она окажется во власти Пикслера, под его неусыпным надзором, в его городе, в качестве его гости или пленницы. «Ты, я вижу, колеблешься», — с надеждой произнес Пикслер, вглядываясь в лицо Кэнди. «Думаешь об уютном тихом уголке, где можно как следует выспаться, верно?» «Уж не читает ли он мои мысли?» — испугалась Кэнди, и чтобы лишить коротышку такой возможности, решила переключить внимание на что-нибудь постороннее и повернулась к тем деревьям, в ветвях которых застрял мотылек там шли уже самые последние приготовления к плавному спуску насекомого на землю. Догет, задрав голову, отрывисто выкрикивал команды. Его подручные суетились вокруг. И тут случилось то, чего никто из них не ожидал и не мог предвидеть. Тело мертвой бабочки внезапно с треском обрушилось вниз. Соприкоснувшись с землей, оно взорвалось напом ослепительных разноцветных искр. Однако при падении из ее гигантского туловища высвободились не только яркие краски и слепящий свет. Перед глазами окружающих внезапно появились один за другим четыре или пять огромных контуров человеческих черепов. Они вынырнули из кучи светящейся трухи, в которую превратился труп насекомого, и, покачиваясь на ветру, уплыли ввысь. От Кэнди, как и не была она поглощена этим неправдоподобным зрелищем, все же не ускользнуло, что Пикслер и Берч, не говоря уже о догите и его помощниках, увлечены им гораздо больше и не обращают внимания ни на что другое. Грех было не воспользоваться моментом. Она осторожно отступила на шаг назад. Помедлив, сделала еще шажок. Потом еще и еще. Берч и Пикслер не видели ничего вокруг, кроме останков мотылька, по-прежнему брызжущих яркими искрами. Для них это наверняка было чем-то вроде неожиданного фейерверка, от которого оба были не в силах оторвать глаз. Кэнди глубоко вздохнула, повернулась и помчалась прочь, что было сил. Ей потребовалось совсем немного времени, чтобы добежать до опушки, где она остановилась, чтобы осмотреться и перевести дух. Силуэты Берча и Пикслера хорошо были видны на фоне ослепительного пятна. Останки бабочки все еще продолжали испускать яркий свет. Потому, с какой растерянностью Берчи и Пикселя разирались вокруг, Кэнди поняла, что ее исчезновение обнаружено. Но оба они слишком долго любовали свечением мотылька, и оно их порядком ослепило. Теперь их глазам не скоро еще удастся привыкнуть к окружающей тьме, под покровом которой Кэнди чувствовала себя почти в безопасности. Сколько бы они ни смотрели по сторонам, в том числе и туда, где неподвижно стояла Кэнди, они ее не замечали. Но вот Пикслер что-то прокричал Барчу, и негр со всех ног бросился к гондолам воздушных шаров. «Отправился за подмогой», — подумала Кэнди. «Пожалуй, мне пора отсюда убраться по добру, по здорову». Она повернулась спиной к преследователям и мотыльку и стала разглядывать окружающий ландшафт, освещенный вечерними звездами. Остров Простофель изобиловал невысокими покатыми холмами. На вершине одного из таких холмов, примерно в миле от того места, где она стояла, Кэнди заметила невысокое здание с большим куполом вместо крыши и освещенными окнами. «Раз там горит свет», — подумала Кэнди, — «значит, в доме кто-то есть». «Ну а если это какая-то церковь или молельня, значит зачем мы там вместо крыши соорудили купол? То она открыта для прихожан и для ищущих убежища». Именно в этом она нуждалась сейчас как никогда. Кэнди не стала оглядываться на Роджа с помощниками и догоравшую моль с освобождавшимися из ее тела призраками. Не задумываясь, она помчалась вниз с небольшой возвышенности, у края которой заканчивался лес. И вскоре деревья остались далеко позади, а голоса Пикслера и Берча перестали быть слышны. Впервые за все время своего пребывания в Абарате Кэнди была совершенно одна. Поблизости от нее не было ни охотников, ни морских прыгунов, ни Изарис, ни Самюэля Клепа, ни Джона Хвата с его братьями. Только мисс Кэнди Квокенбуш из Цептауна. Да ещё незнакомые звезды, усеявшие небо над головой. В душе ее, невесть откуда возникла и стала нарастать чувство свободы, безграничной свободы и огромной радости. Оно переполняло ее, накрывало с головой, оно требовало выхода и Кэнди запела в такт своим шагам. В эту минуту ей на ум не пришел ни один из напевов, выученных в иноземье. Она стала напевать смешную незатейливую пародию на рождественскую песню, которую услыхал от морских прыгунов. «Ах, бедный я! Прощай, моя моржественская елка! Злодей тритон её украл, и все плоды с нее сожрал, все ветки, все иголки! Ах, бедный я! Прощай, моя моржественская елка! Как ни странно, Кэнди прекрасно помнила слова. Ее не покидало чувство, что эта песенка знакома ей с давних-давних пор, чего, разумеется, никак не могло быть. И тем не менее, она спела ее без запинки так, словно выучила еще в детском саду. «Ох, ну что поделаешь», — думала она, не прекращая петь. «Это всего лишь еще одна загадка». И, преисполнившись надеждой, что рано или поздно разгадка найдется, а также и по возможности скорее что-нибудь съесное, Кэнди шла и шла вперед, распевая о ритонах и моржественских елках.